Глава двадцать пятая Дора Салем жила в двухэтажном доме на одной из тихих улочек в приличном районе города. Обновленный фасад, чистые окна и крепкое каменное крыльцо явно показывали, что жильцы умеют вести хозяйство. Я прошла по расчищенной дорожке, поднялась по ступенькам и постучала в дверной молоток. Вскоре на пороге появилась симпатичная темноволосая девушка в скромном сером платье. «Доброго дня!» «Чем могу помочь, леди?» С некоторым удивлением спросила она. Видимо, знатные гости здесь появлялись нечасто. «Доброго дня. Я бы хотела видеть Дору салим Бабушку? Сейчас?» Девушка с опаской обернулась, словно Дора стояла за спиной и грозила пальцем. «Вы заходите, обождите минутку». Она пропустила меня в прихожую, сделала вполне сносный книгсон и поспешила вглубь дома. Стоя возле двери, я осматривалась. Первое впечатление от наружного облика здания подтвердилось и внутри. Всё аккуратно прибрано, верхняя одежда вычищена, обувь на полгах в идеальном виде, ни следов растаявшего снега, нанесённого с улицы, ни капель грязи по низу пальто. В этом доме явно любили порядок во всём и умели его поддерживать. «Доброго дня, леди!» — раздался твёрдый голос. «Я, Дора, салим, что вам угодно!» Возле лестницы появилась среднего роста полноватая пожилая женщина в чёрном платье и белоснежном переднике. Седые волосы она убирала в узел на затылке. Но ни одна прядь не смела выпасть из простой прически. В ясных корих глазах отражался недюжинный ум и сила духа. Да уж, неудивительно, что Грэмор так переживала моей встрече с бывшей экономкой. Такие женщины ни перед кем голову не преклоняют. Доброго дня. Меня зовут Леди анабель Я невеста графа Клевероса и пришла сюда, чтобы кое-что обсудить. Девушка в сером платье с беспокойством покосилась на Дору, но и слова не сказала, так и держа меня в прихожей. Её бабушка поджала губы, будто не одобряла моё появление в доме, но всё же проговорила. «Следуйте за мной». Её внучка подскочила ко мне и помогла снять пальто с меховым воротником. Дора прошла в небольшую светлую комнату с незамысловатой мягкой мебелью и низким столиком. Видимо, здесь семейство собиралось для вечернего досуга. «Прошу, располагайтесь». Она указала на диван, и я села с ней в перчатки. «Слушаю вас». Дора заняла кресло напротив меня, а вот девушка так и осталась стоять. лизи подай нам чай». Велела её бабушка таким тоном, словно была чем-то недовольна. Её внучка тут же исчезла за дверью. Дора перевела на меня острый взгляд и спросила. «Что же вы хотите обсудить?» Я приехала в поместье милорда Клевераса недавно. Мы жених намерен устроить приём по случаю Нового года и представить меня родным и близким. Но в доме не хватает слуг для такого мероприятия. Я бы хотела, чтобы вы вернулись на должность экономки и помогли с подготовкой. Разумеется, оклад вам удвоит». Дора помрачнела и посмотрела так, будто не верила ни единому моему слову. «Насколько я знаю, милорд Клеверас до сих пор женат». О помолвке с вами не может быть речи. Я вспыхнула и смяла перчатки. Кем бы ни мнила себя эта старуха, но личные дела господ ее уж точно не касаются. Начнем с того, что это к вам не имеет никакого отношения, процедила я, расправляя плечи. Граф — взрослый титулованный аристократ и в состоянии самостоятельно принимать решение, без оглядки на мнение кого бы то ни было. Кроме того, он связан брачными узами с миледи Клеверос, «Ровно до ночи празднования Нового года. Мы не собираемся устраивать помолвку раньше этого часа. В планах всего лишь моё знакомство с родственниками, а это не так уж много и значит. Если вы не готовы служить в поместье графа, так и скажите. Я здесь не для того, чтобы перед кем-то оправдываться, и уж тем более перед наёмными работниками». Жёсткая усмешка искривила тонкие бледные губы Доры. Корей глаза воинственно блеснули. И вы решили поселиться в полупустом поместье будущего жениха, зная обо всех трудностях его предыдущего брака? Не слишком ли опрометчивое решение для вашей репутации? У графа весьма дурная слава в этих местах. Мой вам совет. Возвращайтесь туда, откуда пожаловали. Иначе очень может быть, что вы погубите себя, а не станете новой леди Клеверос. Внутри забурлила магия. Меня бросило в жар. Еще чуть-чуть, и сила вырвалась бы наружу, Мечтая покарать бесцеремонную нахалку, я поднялась и, поправив подол платья, произнесла. «Не смейте так говорить о графе. Милорд клевера самый честный, достойный и добрый человек из всех, кого я знаю. Несмотря на тяжелые жизненные испытания, он продолжает идти к своей цели, не сдается, заботится об окружающих и готов отвечать за последствия своих действий. В нем больше благородства, чем в любом знатном господине этого королевства». Не желаете служить у милорда, это ваше право. Я обратилась к вам за помощью, а не за порицанием. Но, видимо, зря. Я направилась к выходу. Дора проворно подскочила из кресла и преградила мне дорогу. Не зря. Она покачала головой. И впервые за всё время общения я заметила в её взгляде участие. Не зря, леди анабель Простите за те обидные слова, что вам пришлось выслушать. Я должна была убедиться, что вы и правда дорожите милордом. «Прошу, останьтесь, и давайте поговорим на чистоту». Больше всего мне хотелось как можно скорее покинуть этот дом. Но в поместье действительно требовались слуги. Приём без них не состоится. На кону дальнейшая судьба Клевераса и его изобретений. Что в сравнении с этим значит моя уязвлённая гордость? «Хорошо, я останусь. Но даю вам последний шанс. Ещё раз плохо отзовётесь имелорде, пеняйте на себя». Дора теплом не улыбнулась и заверила. Обещаю. Больше ни словом не обмолвлюсь о проблемах графа. Мы снова сели, и Дора продолжила. Прежде всего я хочу, чтобы вы знали, моя семья многим обязана роду Клеверос. Дед Милорда помог устроить счастье моих родителей. Я, конечно же, подсоблю вам с приемом, и даже больше. Мои дети, внуки и добрые знакомые тоже примут участие в подготовке. Я представляю, сколько всего нужно сделать, и знаю, к кому обратиться за помощью. Я в изумлении смотрела на экономку и не верила в то, что слышу. «С чего такие перемены?» — озвучила я зудевшую в голове мысль. Дора по-доброму усмехнулась, сверкнув лукавым взглядом, и пояснила. «Леди Набель, вы уж простите вздорную старуху. Я просто хотела убедиться, что вы действительно любите графа, а не охотитесь за его талантом и изобретениями, как другие». Я очень рада, что молодой господин наконец-то встретил девушку, способную принять его суть, а не внешние атрибуты. Люблю другие. Есть леди, мечтающие завладеть вниманием графа. Пока я пыталась прийти в себя после заявления экономки, в комнату влетела среднего возраста, стройная темноволосая женщина. «Мама, что здесь происходит?» выпалила она с порога, но тут заметила меня и спохватилась. «Ух, извините, леди, рада приветствовать вас в доме семьи салим Я Изара. Вы уж простите, если мама вас чем-то задела. Такой уж у неё характер, ничего не поделаешь». «Доброго дня, Изара. Всё в порядке. Мы с вашей матушкой сумели договориться. Я верно понимаю?» Я перевела взгляд на Дору. Та с довольным видом ответила. «Совершенно верно. С завтрашнего дня вся наша семья и ещё с десяток знакомых начнут работать в поместье рода Клеверос». И Зара и схватилась за голову. «Как завтра? Но у нас масса неоконченных дел». «Подождут ваши дела», — буркнула Дора. «Никуда не денутся. В поместье появилась настоящая хозяйка. Это нужно отметить. Теперь молодой господин в надёжных руках». Из дома семейства Салем я вышла только на закате. Дора не успокоилась, пока не представила мне всех будущих слуг. Потом она вспомнила об обеде и приказала родня накрыть на стол. Даже перечислить трудно, сколько всего меня вынудили попробовать. До кареты я шла, едва переставляя ноги, от усталости и обильной еды. Стоило мне расположиться в салоне, кучер тут же подстегнул лошадей. И мы погатили в предместе города. Уже темнело. «Что ты там так долго делала?» — буркнул появившийся на соседнем сиденье Оран. «Я успел проголодаться. Энергия на исходе». Я тяжело вздохнула, сформировала на ладони сгусток тёплых искорок и отправила в сторону Филина. Тот моментально проглотил угощение и заурчал от удовольствия. Нанимала слуг. «Хвала богам, теперь в поместье начнут работать надёжные люди. Возможно, нам удастся всё подготовить до приезда первых гостей». «Ладно уж, прощаю твою задержку», — зевнув, отозвался Орен. «Раз ты в порядке, то меня больше не дёргать. Только если вдруг опасность какая...» Атакни-ни. Утомила ты меня своими путешествиями. Он снова зевнул и растворился в воздухе. Кучер подгонял лошадей, спеша оказаться дома. Карета выскочила за пределы городской стены и помчалась по заснеженной дороге, оставляя позади клубы белого марева. Над лесом поднималась полная, сияющая бледным светом луна. Я смотрела в окно на сумречную округу и перебирала в памяти события дня. Хорошо, что удалось договориться с Дорой. Она хоть и своеобразная, но всё же предана графу, а значит, будет работать на совесть. И всё же инцидент с караульными на въезде в город сильно меня напугал. Ворон Хандер рыщет поблизости и скоро выяснит, где я нахожусь. Кто-нибудь да А раз так, то сегодня же ночью я пойду в тренировочный зал и попробую воспользоваться полнолунием для освоения разрушающей магии. В первой магической книге советовали обучаться управлению разными частями спектра в подходящее время дня. Главное ничего не перепутать. Разрушение может быть очень опасным в неумелых руках.